Все это время Леонард наблюдал за Хуаной. Она не произнесла ни слова, и лицо ее было спокойно, хотя глаза говорили ему об ужасе и отчаянии, которыми было полно ее сердца. Раз или два она подносила свою сжатую правую руку к рту, но опускала, не коснувшись губ. Леонард понимал хорошо ее мысли, и, чтобы предотвратить роковой исход, решился заговорить с ней, рискуя быть разоблаченным. Повинуясь указанию священника, он стал улыбаясь рядом с нею. Затем, продолжая улыбаться, он взял в руку волну темных волос молодой девушки, как бы с ею, и нагнулся к ней, сделав вид, что хочет поцеловать ее. Бледная и суровая стояла Хуана, и рука ее еще раз поднялась к кустам. «Стойте», — шепнул ей Леонард по-английски, — «я пришел освободить вас. Перенесите этот фарс, он не имеет никакого значения». Затем когда я скажу вам, бегите по подъемному мосту в лагерь рабов». Она поняла, и рука ее опять опустилась. «Эй, друг Пьер, что это вы там шепчете?» спросил подозрительно Перера. «Я говорил невесте, что она прекрасна», отвечал беспечно Леонард. Хуана окинула его притворным взглядом ненависти и гнева, и затем церемония началась. Молодой священник был одарен прекрасным звучным голосом и при свете луны совершал венчание так торжественно, что даже негодяи, стоявшие вокруг, прекратили свои шутки и замолкли. Все было сделано правильно, хотя Хуана и не ответила ничего на обычные вопросы. Бесстыдный Перейро с нахальной любезностью руководил церемонией. Наконец, руки новобрачных были соединены, кольцо надето на палец Хуаны. Произнесено благословение, и все было кончено. В течение всего этого времени Леонард стоял как во сне. Ему казалось, что они действительно обвинчены. Но когда церемония кончилась, он пробудился от своих мечтаний. Фарс был сыгран. Теперь надо было уходить. «Нос, дон Антонио», — сказал он Перейре. «Теперь я должен попрощаться с вами. Моя лодка...» «Глупости», — перебил его работорговец. «Вы останетесь здесь ночевать». «Благодарю вас». «Но мне нельзя», — отвечал Леонард. «Завтра я могу вернуться, чтобы устроить маленькое дельце. У меня есть поручение купить человек пятьдесят за хорошую цену». Говоря это, Леонард взглянул на восток и увидел густые облака дыма, поднимавшиеся вдали. Наконец тростники были зажжены. Люди Мевума сделали свое дело, и пламя скоро будет замечено. Надо было уходить, пока не поздно. «Ну, если вы должны, так нечего делать», — отвечал Перейра. Причем Леонард заметил, что негодяй как будто даже доволен его уходом. Впоследствии Хуана объяснила ему, что желтый дьявол был напуган ее предсказанием, что тот, кто возьмет ее, погибнет. Суеверно ожидая исполнения этого предсказания, Перейра был рад уходу покупателя. Иначе, если бы тот умер в гнезде, могли бы подумать, что он убил его с целью завладеть золотом и девушкой. Попрощавшись с Перерой, Леонард повернулся, чтобы идти, сопровождаемый Оттером и Хуаной, который он вел за руку Леонард хотел сначала идти к воротам, затем быстро свернул к подъемному мосту, где должны были ждать его Суа и люди Мевума, вместе с которыми предполагал скрыться из гнезда Но едва он успел сделать несколько шагов, как гигант португалец совье, стоявший до сих пор в глубокой задумчивости, подошел к нему «По крайней мере, я должен разок поцеловать ее за мое беспокойство», сказал он и, схватив Хуану за талию, притянул к себе. Тогда Леонард, забыв всякую осторожность, с сжатыми кулаками бросился на негодяя и ударил его по лицу с такой силой, что тот упал на землю, увлекая за собой Хуану. В следующее же мгновение молодая девушка была на ногах и стояла возле Леонарда. Ксавье также поднялся с земли и со страшными проклятиями обнажил свою саблю. «Следуйте за мной», — сказал Леонард Хуани и Отору, и, не прибавив боли ни слова, бросился бежать. Взрыв смеха из толпы раздался ему вслед. «Вот храбрец, этот французский фокусник», — кричали работорговцы, «бьет безоружных, а сам боится сражаться». Эти люди завидовали чужеземцу и с удовольствием увидели бы его смерть. «Остановить его!» — раздалось несколько голосов. Из десяток негодяев бросились за ним, как собаки, преследующие дичь. Леонард мог бы убежать от них, так как бегал очень быстро, но ни Хуана, ни Отр не могли поспеть за ним. Он замедлил шаги и вскоре увидел перед собой работорговцев, некоторые из которых держали в руках ножи. «Стой, трус, стой сражайся!» – закричали они, размахивая оружием перед его лицом. «Хорошо», – отвечал Леонард, остановившись и оглядываясь вокруг. Не далее, чем в 30 ярдах от него был подъемный мост, который, как показалось Леонарду, начал немного колебаться, словно собираясь опуститься. Оттер и Хуана стояли возле Леонарда, на которого уже бежал со зверским окровавленным лицом гигант-португалец с саблей на изрыгая ругательство. Оттер быстро проговорил Леонард, выхватывая свою саблю. «Стань сзади меня, чтобы, когда я буду драться с этим, остальные не бросились на меня. А вы, сударыня, — обратился он к Хуани, — бегите к мосту». Суа и ваши люди там». Едва он успел произнести эти слова, как Ксавье был уже около него. Яростно замахнувшись, он хотел нанести удар Леонарду, но последний отпрыгнул назад, и удар пришелся по воздуху. Еще два раза Ксавье пытался ударить своего противника саблей, но оба раза Леонард повторял свой маневр, отступая к подъемному мосту, который теперь был от него не далее, как в 20 ярдах. Но когда португалец бросился на него в четвертый раз, англичанин не мог повторить своего приема, так как за Сзади него уже были работорговцы. Ксавье размахнулся и нанес страшный удар. При лунном свете Леонард увидел, как сверкнула сталь, но парировал удар саблей. При ударе стали о сталь посыпались искры, и на землю полетели обломки сабель. «Продолжай, Баас, продолжай!» — сказал Отр. «Обе сабли сломались!» Леонард увидел, что Отр говорил правду. Португалец швырнул в сторону свое сломанное оружие и схватился за нож. У Леонарда не было ножа а о револьвере в этот момент он не вспомнил. С обломком сабли в руке он бросился на Ксавье, который ринулся ему навстречу. Противники ударились друг о друга, как два ядра. Леонард нанес Ксавье один удар своим обломком сабли, отбросив его затем как бесполезную вещь. Однако этот обломок оказал ему хорошую услугу. Попав в правую руку португальца, он парализовал ее на одно мгновение, вследствие чего Ксавье уронил свой нож. После этого противники схватились друг с другом без всякого оружия. Дважды гигант-португалец поднимал англичанина с земли, но ему не удавалось бросить его озень, как он того хотел. Дав португальцу время истощить силы, Леонард, сделав быстрое движение, поставил свою правую ногу за левой ногой к Савье и с силой толкнул своего врага в грудь. Потеряв равновесие, гигант упал на землю с глухим стуком, как срубленное дерево, увлекая за собой и Леонарда, который, однако, упал на противника. С мгновения португалец лежал тихо, тяжело дыша. Леонард огляделся. В шагах восьми от них лежал нож. Кто владеет им, тот выиграет эту смертельную игру. Ксавье, собравшись силами, уже сжимал его в своих страшных объятиях. Он также видел нож и мог схватить его. Чтобы лишить своего врага возможности овладеть ножом, Леонард сделал движение и закрыл своим телом нож от глаз ксавье. Но для этого ему пришлось ослабить давление на грудь противника, чем тот и воспользовался, чтобы поднять спину с земли. Толпа, увидев это, заликовала, думая, что чужеземец ослабел. «Нож! Дайте нож!» к Ксавье, и несколько человек бросились исполнять его приказания. Но Оттер с обнаженной саблей загородил им дорогу. Его черное лицо подергивалось от волнения, глаза сверкали, и плечи вздрагивали. Оцепеневший при виде ужасной борьбы Хуани, Карли казался чем-то вроде черного гнома, скорее сверхъестественным существом, нежели человеком. «Кто коснется ножа, умрет», — проговорил он по-арабски протянув вперед свою длинную руку с обнаженной саблей. «Пусть эти петухи дерутся, господа!» После слов оттора никто не смел приближаться к ножу. Не получив оружия, Ксавье сделал страшное усилие и освободил свою правую руку, который сжал горло противника. Леонард напряг все свои силы, и, наконец, ему удалось опять повалить Ксавье на спину, но гигант со страшной силой сжимал его горло. Кровь застучала в его висках, и он чуть не лишился чувств. Собрав последние силы, Леонард ударил португальца кулаком правой руки в лоб так тяжело, что голова гиганта стукнулась о каменистую почву. Еще один страшный удар, и Леонард почувствовал, что его горло свободно, и воздух ворвался в легкие. Теперь он мог бы схватить нож, но в нем уже не было надобности. Португалец, широко раскинув руки, судорожно вытянулся и затих. Пока зрители с удивлением смотрели на ужасный исход борьбы, Хуана, помня наставление своего исповителя, повернувшись, побежала к подъемному мосту. Отороже, подскочив к Леонарду, поднял его с земли. — Вот хороший удар! — вскричал карлик. — Он мертв, клянусь духом моей матери, хоть сталь и не коснулась его. — Очнись, ба, очнись! Хотя Борова уже нет, но свиньи еще остались! Леонард мало-помалу пришел в себя. Посмотрев вокруг, он увидел Хуану, стоявшую у моста, по-видимому, в раздумье, бежать ей или стоять на месте. Господа, прохрипел Леонард, обращаясь к окружавшим его работорговцам, я сражался, и победа осталась за мной. Теперь дайте мне спокойно уйти вместе с девушкой. Жив ли этот человек? Работорговцы обступили тело к совье. Среди них находился и патр Франциско, который, став на колени, смотрел португальца. «Бесполезно ухаживать за ним, он мертв», – проговорил священник, встав с колен. Работорговцы посмотрели на Леонарда с удивлением, смешанным с ужасом. Кто бы мог подумать, что такой силач, как Савье, мог быть убит ударом кулака? Они не учли, что нетрудно убить так человека, голова которого лежит на камне. Однако удивление их перешло в ярость. Ксавье был их любимцем, и они не хотели оставить неотщенной его смерть. С угрозами и проклятиями они подступили к Леонарду. Назад! произнес он, дайте мне дорогу. Я честно сражался с вашим другом. Видите, я даже не воспользовался вот этим, прибавил он, внезапно вспомнив о своем Кольте, и направил на них дуло револьвера. При блеске стали пыл работорговцев несколько уменьшился, и они расступились. — Быть может, вы дадите мне вашу руку, батюшка, — сказал Леонард, обращаясь к Франциско, стоявшему возле него. — У меня немного повреждена нога. Франциско исполнил эту просьбу, и Леонард направился к Хуане, а оттор шел сзади с обнаженной саблей. Не успели они сделать и десяти шагов, как Перейра, наскоро посоветовавшись с одним из своих помощников, быстро выступил вперед. «Схватить этого человека!» – закричал он. «Он убил уважаемого Дона Ксавье, нанеся ему предварительно оскорбление. Он должен поплатиться за это!» Десяток негодяев бросились вперед исполнять приказания своего главаря, но пистолеты сабля Оттера охладили их усердие. Леонард увидел, что положение становится серьезным, но внезапная мысль пришла ему в голову. «Хотите вы бежать из этого места, батюшка?» – быстро спросил он священника. «Да», – ответил Франциско, – «здесь настоящий ад! В таком случае, как можно скорее, ведите меня к мосту. Я слабо измучен, но там будет помощь». В это время подъемный мост, находившийся от него не далее, чем в десяти ярдах, с треском опустился. «Бегите туда, Хуан рот! закричал по-английски Леонард. Молодая девушка повиновалась, помедлив немного. Казалось, взгляд ее говорил. «Как я могу оставить вас?» — Ну, батюшка, теперь скорее к мосту, — прибавил Леонард и, опираясь о плечо священника, прихрамывая, пошел вперед. «Измена — Измена! — заревел Перейра. — Остановить его! Кто опустил мост? Один из работорговцев бросился на Леонарда. Это был тот самый молодой человек, которому Леонард предлагал драться перед аукционом. В его руках был нож, которым он уже замахнулся, чтобы ударить Леонарда в спину. Но Отр, охранявший своего господина, взмахнул с саблей, и работорговец рухнул на землю с раскроенным черепом. «Взять мост и удерживать его!» – заревел Перейра. «Поднимите мост! Поднимите!» – закричал в свою очередь Оттер с саблей и пистолетом в руках, отгоняя наседавших на него работорговцев. Подъемный мост был поднят с такой быстротой, что Леонард и Франциско, которые еще не успели его пройти до конца, покатились на землю, очутившись, наконец, в лагере рабов. «Оттер!» – скричал Леонард. – «Боже мой! Они убьют его!» Вместо ответа карлик, выстрелив из своего пистолета с громким криком, подобно дикой кошке, подпрыгнул в воздух и схватился за железной цепи поднимавшегося в это время моста. Один из врагов попробовал было схватить его за ноги, но он с такой силой ударил его ногой по лицу, что тот полетел в воду. В следующий момент он был вне досягаемости врагов и быстро карабкался вверх. Два-три ножа и несколько пуль были пущены ему вслед, но неудачно. Ага. «Желтый дьявол!» — вскричал карлик. «Посмотри назад! Там виден другой дьявол! Еще желтее и злее тебя!» Перейра со всей компанией обернулся. И в ту же минуту громадный столб пламени с шумом вырвался из болота. Тростники разгорелись, и ветер разносил пламя. Глава четырнадцатая. Месть. «Измена! Измена!» — заревел Перейра. «Тростники горят! Этот колдун погубил нас!» «Ха-ха-ха!» — захохотал Оттер в своем убежище. «Измена! Измена! А что, если рабы освобождены? Что, если ворота заперты?» При этих словах Оттера толпа застыла от ужаса, смотря то на карлика, то на приближавшееся пламя. Наконец негодяи обрели снова дар речи. «Это враг! Убить его! На штурм лагеря К воротам!» — раздались крики на разных языках. Для большинства работорговцев это были последние их крики на земле, так как в тот же момент над валом показалось пламя, сопровождаемое гулом выстрела, и шесть фунтов картечи врезали в толпу, проложив в ней широкую дорогу. Пораженные ужасом негодяи бросились бежать. Очутившись в лагере рабов, Леонард и священник нашли Хуану, стоявшую в безопасности около сторожки, среди группы людей ее отца. «К вскричал Леонард. корудию, Стрелять в них!» В это время он увидел Оттера, предоставленного собственной участи, и закричал от ужаса. Но карлик спасся, как мы видели, и спустился с моста, целый и невредимый. Опираясь на Оттера и Франциска, Леонард в сопровождении Хуаны пошел вдоль вала к тому месту, где стояла пушка. Но у орудия уже находилась Суа с несколькими из людей Мевума, держащие в руках запальный шнур. Она дернула за шнур и отскочила назад при откате орудия. Точно была настоящим артиллеристом. «Ага», — произнес Отер, — «старуха не ленится! Она искусна, как мужчина!» В следующую минуту они помогли зарядить пушку, а Саа бросилась на колени перед Хуаной, целуя ей руки. «Ну, передохнем пока», — сказал Леонард, опускаясь на землю в страшном утомлении. «Эти дьяволы пошли за своим оружием. Они, вероятно, сейчас атакуют нас. Суа, опусти ниже дуло орудия». Затем он приказал всем освобожденным рабам вооружиться, чем попало, так как в старушке нашлось всего два ружья. В следующую минуту работорговцы своем начали наступать, таща за собой длинные доски, с помощью которых они надеялись перейти канал. Смотрите, сказал Леонард, они хотят открыть огонь. Завал все. И, схватив стоявшую вблизи Хуану, он поставил ее за укрытие. Едва он успел это сделать, как град пуль посыпался на них. Несколько человек, не успевших спрятаться за вал, были убиты или тяжело ранены. Осыпав врагов пулями, работорговцы стали приближаться к лагерю, переходя группами открытое пространство. Заметив это, Леонард подал команду стрелять. И опять картич произвела страшное опустошение в их рядах. Пораженные ужасом работорговцы отбросили всякую мысль о штурме лагеря, думая только о спасении собственной жизни. Большинство врагов бросились теперь к воротам, стремясь найти спасение в бегстве. Но ворота были заперты, а сломать их было нелегко. Однако, схватив ствол дерева, работорговцы пытались его помощью разбить ворота. Снова раздался выстрел из орудия в массу негодяев, стал пившихся у ворот. Большинство их разбежалось, пытаясь укрыться в гнезде. Человек десять продолжали разрушать ворота, а после нескольких выстрелов из ружей Леонарда и Оттера последовали примеру своих товарищей. «О, смотрите, смотрите», — сказала Хуана, указывая на восток. Зрелище было действительно необыкновенное. Густые тростники высотой от двенадцати до пятнадцати футов горели далеко к востоку от гнезда, и море пламени бушевало, уничтожая все перед собою. Дома и навес скоро сгорят, и тогда они должны будут выйти на открытое место, где мы и уничтожим их, сказал Леонард. «Мы должны быть осторожны, Баас», – сказал Оттер, «а то навесы для рабов сгорят также со всеми находящимися в них людьми». «Боже, я не подумал об этом», – отвечал Леонард. «Батюшка», – обратился он к Франциско, – «если вы хотите сделать доброе дело, возьмите несколько людей с ведрами и водой и тушите искры, падающие на навесы». Священник взялся за это дело и, работая без устали в течение двух часов, спас навесы с рабами от пожара. К восходу солнца от гнезда оставались одни развалины, а обитатели его, не находя спасения в горевших зданиях, то бросались в болото, то, подходя к лагерю рабов, просили пощады, но были безжалостно убиты Оттером. Наши друзья, за исключением Карлика, страшно утомились и нуждались в отдыхе, но Оттер все еще кипел желанием мстить, для чего, выпросив у Леонарда разрешение взять с собой нескольких людей Мевума, пошел уничтожать тех врагов, которые еще были живы. Тем временем Леонард и другие, достав воды, помылись и вообще привели себя в порядок, а затем сели завтракать. К концу завтрака вернулся Оттер цел и невредим, хотя пяти людей из числа взятых им не доставало. «Все кончено?» – спросил Леонард у карлика. Оттер кивнул головой. «Некоторые убиты, другие убежали», – сказал он. «Но они для нас уже не опасны, так как не посмеют вернуться сюда». «Но это еще не все, бас. Мы взяли одного из них живым». «Посмотрите на него, Баас!» Леонард перешел по мосту через канал и подошел к группе людей, ходивших с Оттером к гнезду. Среди них лежал на земле какой-то белый человек, издававший стоны ужаса и страха. Когда он поднял голову, то Леонард увидел, что это был сам желтый дьявол. «Где вы его нашли, Оттер?» спросил Леонард. «В магазине, басс. И твое золото с ним, а также много ружи и пороху. У него не хватило духу поджечь порох и покончить со всем». В это время Перейра, не замечая еще Леонардо, попросил воды. «Дайте ему крови», – мрачно сказал один из освобожденных рабов. «Всю жизнь он пил ее, пусть напьется в последний раз». Леонард попросил Франциска дать ему воды. И тогда Перейра, заметив его, начал молить о прощении. «Антонио Перейра», – отвечал сурово Леонард, – «вы получите только справедливое возмездие, не более». Бас! мешался Оттер. «Отдайте его нам. Он наш мучитель и теперь принадлежит нам». «Как?» — завыл Перейра. «Я буду отдан этим черным собакам! Пощады, пощады! Франциско, просите за меня! Исповедуйте меня! Я знаю, я убил вашего брата, я должен был сделать это! Просите за меня!» И, катаясь по земле, он старался обнять ноги Леонардо. «Я не могу исповедовать вас», — сказался дорогая священник, «но я буду молиться за вас». В это время тузенцы яростно бросились на Перейру, но Леонард остановил их, сказав Я не допущу здесь ваших диких жестокостей. Пусть этот человек будет расстрелян, но не более. Очевидно, однако, Перейры не суждено было погибнуть от руки человека, так как едва оттор коснулся его, он, побагровев, всплеснул руками и со стоном рухнул на землю. Леонард посмотрел на него. Он был мертв, умер от страха смерти. Ужас прекратил биение его злодейского сердца. — Пастушка верно предсказывала, — вскричал Оттер, — что небо похитит его от нашего мщения. По крайней мере, теперь он уже не будет делать зла. — Оттащить его прочь, — сказал Леонард с содроганием. Повернувшись к карлику, он прибавил. — Оттер! Возьми этих людей и освободи остальных пленных. Затем забери боевые припасы, ружья и провианты склада оружия и снеси их к воротам. Мы должны скорее уходить отсюда, а то убежавшие работорговцы могут вернуться сюда со свежими силами. Такая судьба постигла, наконец, Антонио Перейру, желтого дьявола. Глава 15. Разочарование. Наступило утро и путешественники расположились лагерем в том скрытом в тростниках месте, где были спрятаны Леонардом и Оттером лодки, захваченные ими у работорговца. Сотни освобожденных рабов были перевезены на другой берег реки, снабжены всем необходимым и затем предоставлены собственной участи, так как взять их с собой не представлялось никакой возможности. Когда освобожденные пошли своей дорогой, Оттер, проводив их глазами, сказал Леонарду, «Ну, мы сделали наше дело в гнезде, поговорили с желтым дьяволом и его бандой басс. Что же, пойдем мы теперь искать золото настоящего желтого дьявола?» «Я предполагаю, что да, Оттер», — отвечал Леонард, — «если только Соус держит свое слово. Но речь идет не о золоте, а о рубинах. Во всяком случае, сначала мы должны отправиться в поселение ниже Сены, отвезти этих людей назад и узнать что-нибудь о Мевуме». «Так», — сказал, помолчав немного Отр, «пастушка, как называли ее поселенцы, желает, конечно, разыскать своего отца. Однако, Бас, не желаешь ли выкупаться в реке, чтобы печаль оставила тебя?» Леонард последовал этому совету и вернулся после купания совсем другим человеком, так как холодная вода всегда производила на него волшебные действия. Теперь он чувствовал себя вполне нормально, так как за исключением легкого вывиха на ноге и царапины на горле в том месте, где схватил его к совье, он не поплатился более ничем за памятную ночь, проведенную в гнезде желтого дьявола. Среди добычи, найденной в лагере, оказалось несколько перемен платья, в которое Леонард поспешил переодеться, скинув с себя португальскую форму. Теперь он был одет, как обыкновенный английский колонист, довольно неуклюже, но удобно. Между тем и Хуана окончила свой туалет с помощью Суа, воспользовавшись этим временем, чтобы рассказать своей госпоже историю встречи с Леонардом утром. Но нарочно или по забывчивости только она ни слова не упомянула о соглашении, существовавшем между ними. Окончив свой туалет, молодая девушка вышла прогуляться, направившись по узенькой тропинке через тростниковую заросль. Едва она успела сделать несколько шагов, как столкнулась лицом к лицу с Леонардом. Протянув Леонарду руку, она любезно улыбнулась ему. «Доброе утро», — сказала Хуана. «Надеюсь, вы хорошо спали и нет никаких плохих новостей». «Я провел восемь часов в состоянии совершенного оцепенения», – отвечал он, смеясь. «А новостей нет никаких, кроме тех, что я освободил этих бедняк-рабов. Думаю, что наши друзья-работорговцы достаточно уже пользовались нашим обществом и едва ли последуют за нами». Она, побледнев немного, отвечала. «Вероятно, так. По крайней мере, я довольно натерпелась от них. Кстати, мистер Утром, я должна поблагодарить вас за эту громадную услугу, которую вы оказали мне». При этом ее глаза упали на золотое кольцо, блестевшее на ее пальце. «Это кольцо принадлежит вам», — прибавила она, — «и я должна вернуть его вам». «Мисс Рот, сказал медленно Леонард, — «мы пережили вместе с вами очень странные приключения. Не сохраните ли вы это кольцо на память о них?» Первым ее побуждением было отказаться. Пока она будет носить это кольцо, мысль об ужасной сцене ее продажи и еще более ненавистной пародии на брак будет постоянно с ней. Однако, когда слова отказа уже были готовы слететь с ее уст, какое-то неизвестное чувство, скорее инстинкт, почти суеверие, удержало ее от этого. «Вы очень любезны», — сказала она, — «но это ваше фамильное кольцо. Вы не можете отдавать его случайным знакомым». «Да» это мое фамильное кольцо. Но если вы взглянете на герб и девиз, то увидите, что они похожи в своем значении. Вот почему я могу дать его даже случайному знакомому. Читайте. «За дом, честь и любовь», сказал Леонард. Хуана при слове «любовь» покраснела, сама не зная почему. «Хорошо, я буду носить кольцо, если вы желаете этого, мистер Уотром. На память о наших приключениях, пока вы не потребуете его обратно», смущенно проговорила она. «Но в этих приключениях есть одна подробность», — прибавила она другим тоном. «Я, разумею, отвратительный и негодный фарс, в котором мы вынуждены были принимать участие. Большинство свидетелей этой позорной сцены умерли, и не могу более говорить о нем. А вы должны заставить вашего слугу-карлика молчать. Я сделаю то же по отношению к патру Франциско. Пусть он будет забыт нами обоими». «Конечно, мисс Рот, сказал Леонард, — «если только такая странная вещь может быть забыта. А теперь не угодно ли вам пожаловать к завтраку?» Она наклонила голову и прошла мимо него с красными лилиями в руке. «Странно, какую власть может иметь она над этим священником», — сказал Леонард, — «и как может заставить его молчать? Что касается меня, то я бы с удовольствием обошелся без его общества, странная девушка». Вернувшись на место стоянки, Леонард застал священника, дружески беседующего с Хуаной. «Кстати...» «Батюшка», — внезапно обратился он к священнику, — «как вы знаете, я отправил этих рабов, предоставив им возвратиться самим по своим домам, так как взять их с собой было невозможно. Каковы же ваши планы? Вы относились к нам до сих пор хорошо, но я не могу забыть, что застал вас в дурной компании. Быть может, вы желаете возвратиться к ней, и в таком случае ваш путь лежит к востоку». И Леонард указал по направлению к гнезду. «Я не удивляюсь, сеньор, что вы не доверяете мне», — сказал Франциско, причем его бледное девическое лицо покрылось краской, так как обстоятельства говорят против меня. «Но уверяю вас, что хотя я и вступил в компанию Антонио Перейры по собственному желанию, однако не с дурной целью. Чтобы долго не распространяться, сеньор, скажу вам, что у меня был брат, который, совершив преступление, бежал из Португалии» и поступил в шайку Перейры. С большим трудом я нашел его здесь и был с удовольствием принят в гнезде, так как я могу ухаживать за больными и напутствовать умирающих. Ведь злодеи и сеньор, в конце концов, тоже люди. Я убедил моего брата вернуться со мной, и мы составили план бегства, но Перейра узнал об этом, и мой брат был повешен. Они не тронули меня ради моего сана, но стали возить с собой пленником в свои экспедиции». Вот и вся история. Теперь, с вашего позволения, я бы хотел следовать с вами, так как у меня нет денег, и я не могу идти один по этой пустыне, хотя и боюсь, что по своему слабосилию не в состоянии оказать вам помощь, а в моих услугах как священника едва ли вы будете нуждаться, будучи другого вероисповедания. «Очень хорошо», — отвечал холодный Леонард. «Но, пожалуйста, поймите, что мы еще окружены многими опасностями, и предательство может погубить нас. Поэтому предупреждаю вас, что в случае, если я открою что-либо подобное, мой ответ будет короток». «Не думаю, чтобы вам нужно было предупреждать об этом батюшку, мистер Уотром», проговорила с негодованием Хуана. «Я обязана ему многим. Если бы не его советы, меня бы уже не было в живых. Я ему глубоко благодарна». «Если вы ручаетесь за него, мисс Рот, то, конечно, этого достаточно. Вы лучше меня знаете его», – отвечал медленно Леонард, мысленно сопоставляя разницу в оценке услуг Паттера и его собственных. Окончив завтрак, наши путешественники поплыли вверх по реке в лодках, похищенных у работорговцев. В каждую лодку сели лучшие гребцы из поселенцев. Считая женщин и детей, всего было 60 человек». Вечером они прошли мимо того острова, на котором оставили без лода компанию работорговцев, но не могли увидеть на нем ни малейшего признака жизни и так и не узнали, погибли ли эти люди или спаслись. Через час они расположились на отдых на берегу реки. Сидя около костра, Хуана рассказала Леонарду о тех ужасах, которым она подвергалась во время своего путешествия с караваном работорговцев. Она вспомнила, как, вырывая из Библии листы, она укрепляла их в тростнике с целью облегчить отцу его поиски. «Все это было что-то вроде кошмара», — говорила она. «А что касается отвратительного фарса с браком, то я не могу равнодушно вспоминать о нем». Франциско, молча сидевший до сих пор, заговорил. «Вы говорите, сеньора, — сказал он, — об этом отвратительном фарсе с браком, разумея, вероятно, церемонию, которую я совершил над вами и сеньором Утромом, будучи принужден к этому перерой. Мой долг сказать вам обоим, что как ни не необычен этот брак, однако я не могу считать его фарсом. Я верю, что вы законный муж и жена до тех пор, пока смерть не разлучит вас, если только, конечно, папа не расторгнет брак, так как только он один может сделать это». При этих словах священника Хуана вскочила со своего места, и Леонард заметил, что грудь ее тяжело дышала, а глаза пылали гневом. «Просто невыносимо, что я вынуждена слушать такую ложь!» сказала она. «Если вы будете снова повторять ее в моем присутствии, отец Франциско, то я совсем не стану говорить с вами. Я отвергаю этот брак. Перед началом церемонии мистер Уотром шепнул мне проделать этот фарс. Если бы я думала иначе, то предпочла бы проглотить яд, «Если есть какое-нибудь оправдание этому браку, значит, я была обманута и вовлечена в ловушку». «Виноват, сеньора», — возразил священник. «Но вы не должны так горячиться. Сеньор, утром и я сделали только то, что были вынуждены сделать». «Полагая, что отец Франциско прав», — сказал саркастический Леонард. «Чему я не верю? Неужели вы, мисс Рот, думаете, что подобный факт устраивал бы меня более, чем вас?» «Если бы я хотел обмануть вас и вовлечь в ловушку, то сделал бы это, не связывая самого себя. Ведь даже такой ничтожный человек, как я, не возьмет себе в жены женщину после пяти минут знакомства. Говоря откровенно, я предпринял ваше освобождение по побуждениям, ничего общего не имеющим с матримориальными соображениями». «Могу я узнать, что это за побуждение?» спросила Хуана все тем же оскорбленным тоном разумеется, мисс Рот. Прежде всего я должен объяснить вам, что я не странствующий рыцарь. Я просто бедный искатель приключений, настойчиво ищущий богатства вследствие особых, лично меня касающихся причин. Когда эта женщина, Леонард указал на Суа, пришла ко мне с превосходным рассказом о бесценном сокровище, которое обещала в том случае, если я возьмусь за дело вашего освобождения и даже уплатила мне вперед камнем значительной стоимости, то, не имея в виду ничего лучшего, и, находясь в полном отчаянии, я согласился. Мало того, я заключил с ней письменное условие, которое она подписала как за себя, так и за вас. Я не имею ни малейшего понятия о том, на что вы намекаете, и никогда не уполномачивала СОА подписывать за меня документы. Не могу ли я глянуть на это условие? «Разумеется», — отвечал Леонард, и, встав, отправился к своим вещам, откуда возвратился с фонарем и молитвенником. Хуана поставила фонарь рядом с собой, открыла молитвенник. Первое, что бросилось ей в глаза, была подпись на заглавном листе «Джен Бич». И внизу торопливо сделана надпись «Дорогому Леонарду Джен, 23 января». «Переверните», — сказала она поспешно. «Документ на другой стороне». Она заметила и надпись, и смущение, отразившееся на его лице. Он не заметил, что она прочла посвящение кто такая была Джен Бич, и почему она назвала мистера Утром дорогим Леонардом. В этот момент, так странно устроены сердца женщин, она чувствовала предубеждение против этой Джен Бич. Перевернув лист, она прочла условия, потом, окончив чтение, подняла голову, и на лице ее появилась улыбка, в которой, впрочем, было более гнева, чем удовольствие. «Поди сюда, Суа!» – произнесла она. «Скажи мне, что значит все эти глупости относительно рубинов и народа Тумана? «Госпожа», — отвечала Суа, садясь перед Хуаной, — «это не глупости. Язык, которому я научила тебя, когда ты была маленькой, — язык этого народа. Рассказ о сокровищах верен, хотя до сих пор я скрывала его от тебя и твоего отца Мевума, так как он пошел бы на поиски за этими сокровищами и погиб бы из-за этого. Слушай, госпожа», — и она рассказала все то, с чем уже раньше познакомила Леонардо. — Скажи, Суа, — спросила Хуана. Чтобы найти эти сокровища, необходимо мое путешествие в страну?» «Я не вижу другого средства», — отвечала старуха. «Ну что же, если это так», — ответила Хуана, — «я помогу вам». «Мы выступим завтра в путь очень рано, и, с вашего позволения, я вернусь к себе», — сказал Леонард, быстро вскакивая со своего места. Хуана с невинным видом наблюдала за ним, и когда он проходил мимо, она при свете костра заметила, что лицо его было подобно грозовой туче. Я рассердила его, подумала она, и очень рада этому. Что за нужда была освобождать меня за деньги? Но он странный человек, и не думаю, что я вполне поняла его. Любопытно, кто такая эта Джан Бич? Может быть, это ей-то и нужны деньги? Затем она проговорила громко. Соа, поди сюда, и пока я раздеваюсь, расскажи мне снова все о твоей встрече с мистером утромом Скажи, что он говорил, не забывая ничего. Ты поставила меня» своими словами Суа в неловкое положение. Этого я тебе никогда не прощу. Расскажи мне, так как я могу помочь ему добыть сокровища народа тумана.